Глава шестая Сейчас после обеда Василий Назарыч при помощи Луки и Привалова перетащился в свой кабинет, где в это время по стариковской привычке любил сдремнуть часик. Привалов знал эту привычку и хотел сейчас же уйти. — Нет, постой, с бабами еще успеешь наговориться, — остановил его Бахарев и указал на кресло около дивана, на котором укладывал свою больную ногу. — Ведь при тебе это было, когда умер Холостов. Старик с заметным усилием проговорил последнее слово. Точно эта фамилия стояла у него поперек горла. — Нет, я в это время был в Петербурге, — ответил Привалов, не понимая вопроса. — Нет, не то. — Как ты узнал, что долг Холостова переведен министерством на ваши заводы? Когда я получил телеграмму о смерти Холостова, сейчас же отправился в министерство навести справки. У меня там есть несколько знакомых чиновников, которые и рассказали все, то есть, что решение по делу Холостова было получено как раз в то время, когда Холостов лежал на столе. и что министерство перевело его долг на заводы. — Меня просто убило это известие, — грустно заговорил Бахарев. — Это несправедливо. Холостов, как ваш в о т ч и м и опекун, делает миллионный долг при помощи мошенничества. Его судят за это мошенничество и присуждают к лишению всех прав и ссылки в Сибирь. А когда он умирает... Долг взваливают на вас, наследников. Я еще понимаю, что дело о Холостове затянули на десять лет и вытащили решение в тот момент, когда Холостову уже нельзя было никуда сослать, кроме Царствия Небесного. Я это еще понимаю, потому что Холостов был в свое время сильным человеком, и старые благоприятели поддерживали. Но перевести частный долг притом сделанные мошеннически, на наследников. Нет, я этого никогда не пойму. А затем эти 700 тысяч, которые были взяты инженером Масманом во время казенной опеки над заводами, они тоже перенесены на заводы? Да, и они перенесены на нас. Потому что деньги были выданы правительством Масману на усиление заводского действия. «Хорошо, но ведь Масман до сих пор не представил еще никакого отчета о расходовании этих сумм». «Ничего не представил». «Я писал тогда тебе об этом, чтобы хлопотать непременно и притянуть Масмана во что бы то ни стало». о в а с и л ь Назарыч, ведь со времени казенной опеки над заводами прошло почти десять лет». Несмотря ни на какие хлопоты, я не мог даже узнать, существует ли такой отчет где-нибудь. Обращался в контроль, в горный департамент, в дворянскую опеку. Везде один ответ — ничего не знаем. Справьтесь где-нибудь в другом месте. — А Масман живет в Петербурге? — Да, зимой в Петербурге, а летом в Крыму, в собственном имении. — Купленном на ваши деньги? «Ты был у него?» «Несколько раз». «Болен? Или не принимают?» «Подлецы!» Василий Назарыч тяжело завозился на своем диване и закусил губу. «А ты знаешь, сколько с процентами составляют эти два долга?» «Около ч е т ы р е миллионов». «Да». «Когда отец твой умер, На заводах не было ни копейки долгу. Оставались еще кое-какие крохи в бумагах д да о прииски. Когда мачеха в ы ш е л за х о л о с т о г о он в три года промотал все оставшиеся деньги, заложил прииски, сделал миллионный долг и совсем уронил заводы. Я надеялся, что когда заводы будут под казенной опекой, Они, если не поправятся, то не будут приносить дефицита. А между тем Масман в один год нахлопал на заводы новый миллионный долг. Когда заводы перешли в опекунское управление, я надеялся понемногу опять поднять дело. Костя вот уж пять лет работает на них, как каторжный, и добился ежегодного дивиденда в 300 тысяч рублей. Но куда идут деньги? Чтобы выплатить четырехмиллионный долг, необходимо поднимать заводы. Затем из этих же денег приходится выплачивать хоть часть процентов по долгу. Наконец остатки уходят на наследников. Мачеха получила свою четырнадцатую часть. Вас трое. Моя часть целиком уходила на хлопоты, Василий н а з а р и ч — Разве я не знаю? — Что же, ты видел эту, ну, мальчиху свою? — Нет, я сам не видал, а а слышал много. — Она все в Москве? — Да, второй брат страдает тихим помешательством, а младший, Тит, пропал без вести. — Да, слышал, слышал. — Что-нибудь да нечисто в этом деле. — Я так думаю. Теперь трудно сказать, Василий Назарыч. Взять теперешних ваших опекунов. Лиховский, тот давно присосался, но поймать его ужасно трудно. Половодов еще только присматривается, нельзя ли сорвать свою долю. Когда я был опекуном, я из кожи л е с чтобы, по крайней мере, привести все в ясность. Из-за этого и с Лиховским рассорился, и опеку оставил. А на мое место вдруг назначают Половодова. Если бы я знал. Мне хотелось припугнуть Лиховского, а тут вышла вон какая история. Кто бы этого мог ожидать? Погорячился, все дело испортил. Зачем так говорить, Василий н а з а р о в и ч А вот поживи, смоё, тогда и сам узнаешь, что и чего стоит. Нет, голубчик, трудно жить на белом свете. Везде неправда, везде ложь да обман. Ведь ограбили же вас, сирот. Отец оставил вам ш а т р о п с к и е заводы в полном ходу. Тогда они больше шести миллионов стоили. А теперь, если пойдут за долг с молотка, и четырёх не дадут. Одной земли... Четыреста тысяч десятин под заводами. Ох-ох-ох! Не думал я дожить до того, чтобы шатровские заводы продали за долги. Ведь половина в этих заводах сделана на гуляевские капиталы. Да, Павел-то Михайлович и дочку-то свою загубил из-за них. Ну, будет, в ступайте перед бабам, а я отдохну. Бахарев воспользовался случаем выслать Привалова из кабинета, чтобы скрыть о в л а д е в ш и е им волнение. Об отдыхе, конечно, не могло быть и речи, и он безмолвно лежал все время с открытыми глазами. Появление Привалова обрадовало честного старика и вместе с тем вызвало всю желчь, какая давно накопилась у него на сердце.